Глава четвертая Ссора и разъезд Сэмов вызвали в клане немалое волнение и на время отодвинули на второй план кувшин тети Бекки, помолвку Гайи Пенхоллоу и сражение утопленника с Питером и Донной в качестве тем для разговоров на семейных посиделках. Мало кто думал, что распря продлится долго, но за лето примирение так и не случилось, и его перестали ждать. Семейство Дарк всегда было бандой упрямцев. Ни один из Сэмов не пытался достойно скрывать взаимные обиды. Случайно встретившись, они взглядывали друг на друга и расходились молча. Но каждый постоянно останавливал соседей и родственников, чтобы преподнести свою версию истории. «Я слышал. Он рассказывает, будто я пнул собаку в область живота», пыхтел маленький Сэм. «Что это за штука?» Область живота. брюха, без обиняков объяснил Стентон Гранди. Ты только посмотри, он врет. Я никогда не пинал пса в брюхо. Однажды дотронулся до его бока башмаком, и на то имелась основательная причина. Брешет, будто я переманил от него кошку. На кой мне его старая кучерявая персидская кошка вечно таскает домой дохлых крыс и раскладывает их повсюду. Да еще имеет наглость спать на моей области живота по ночам. Если бы он ее как следует кормил, она бы нипочем от него не ушла. Но я не собираюсь гнать от своей двери несчастную больную тварь. Я слышал этот его бред о луне и коровах. Если луна для чего и годится, так только для предсказания погоды. А все эти бредни насчет верных или неверных коров, Пусть останутся на его совести. Но я рад, что он счастлив. Да и мне тоже грех жаловаться на свою жизнь. Могу петь, коли захочу, не выслушивая разных издевок вроде «Неплохой голос для жующего репу» или «Послушайте, могил, прискорбный звук» и прочих подобных пакостей. Мне годами пришлось терпеть такое. Но разве я устраивал из-за этого переполох? Или... Из-за его полуночного чтения эпических стихов, сопровождаемых воплями, кудахтаньем, хихиканьем, гоготом, бульканьем, тявканьем и подвываниями. Навряд ли ты когда-либо слышал столь безбожные вопли. Он называет это декламацией, словно через мясорубку тебя прокручивает. А это его манера вечно мне перечить, если подумать, она придавала жизни вкус». Также я не был против того, что он стал фундаменталистом. Я уважал его принципы, когда по воскресеньям он вставал в неурочный час, чтобы помолиться. Я ничего не имел против, хотя некоторые могли бы сказать, что его молитвенная манера далека от благочестия, что он разговаривает с Богом, как со мной или с вами. И это его привычка прерывать молитву на середине, чтобы пригрозить дьяволу. Я не обращал на все это внимание, но стоило мне принести домой красивую статуэтку и нате вам! Большой Сэм вскакивает и закатывает истерику. Я предпочитаю общество Авроры. Так ему и передай. Во-первых, на нее приятнее смотреть. А во-вторых, она не пробирается тайком в кладовку и не лопает то, что я припас для себя. Не стану больше говорить об этом. Пусть болтает Большой Сэм, но когда-нибудь, если будет время, я много чего расскажу тебе, Гранди. Мне сказали, этот бедный дурак, маленький Сэм, дни напролет забавляется, представляя, как приносит цветы на мою могилу, говорил Большой Сэм мистеру Трекли и насмехается над моими молитвами. Не поверите, но он имел наглость потребовать, чтобы я их сократил потому что они, видите ли, мешают его утреннему сну. И думаете, я так и сделал? Да ничего подобного, наоборот, стал повторять их дважды. Чего я только не натерпелся. Его пес почти сживал мою облигацию победы. Но разве я жаловался? Бог свидетель, что нет. А вот он рвал и металл, когда моя кошка окатилась на его простыне. Кстати, о кошке. Я слыхал, она опять принесла трех котят. «Думаете, маленький Сэм прислал мне хоть одного? У меня нет никого, кроме тех двух уток, что я купил у Питера Готье. Они хорошая компания, но однажды их придется съесть. И это меня расстраивает. Разъясните-ка, мистер Трекли, почему Иаков вопил и рыдал, когда поцеловал Рахиль?» Преподобный Трекли не знал или не хотел говорить. Некоторые обитатели Роуз-Ривер считали, что пастор был бы рад, если б Сэмы убрались прочь. «Это потому, что он обнаружил, все обстоит не так просто, как ему казалось», потешался большой Сэм, упиваясь тем, что поставил в тупик священника. Однако он быстро потерял охоту прохаживаться насчет поцелуев, древних или современных. Большого Сэма едва удар не хватил, когда он узнал, что к маленькому Сэму явились курортники, снимавшие домик выше по реке, и, ошибочно посчитав, будто тот сочиняет стихи, попросили продекламировать свой эпос. И что самое ужасное, маленький Сэм так и сделал. Прочитал поэму от начала до конца, не признавшись, что автор не он. От Идолопоклонство скатился до воровства стихов. Этого можно было ожидать. Заметьте, как опустился этот человек. Пылкой изрек большой Сэм.